Путь к сверхчеловеку. Немецкий философ Фридрих Ницше считал себя больше музыкантом, чем философом. Музыку он любил до самозабвения, сам сочинял, боготворил произведения Рихарда Вагнера, с которым был дружен. Но всё же не музыка, а его парадоксальные рассуждения о религии, морали, культуре общества оставили след в истории 20 века. Они оказали заметное влияние на формирование новейших философских течений экзистенциализма и постмодернизма. С его именем связывают зарождение теории отрицания, нигилизма. Он же породил течение, которое было позднее названо ницшанством, распространившееся в начале 20 века как в Европе, так и в России. Ницше писал по всем важнейшим вопросам жизни общества, Но прежде всего о религии, психологии, социологии, морали. В отличие от Канта, Ницше не просто критиковал чистый разум, а пошёл дальше, подверг сомнению все очевидные достижения человеческого разума, пытался создать свою систему оценки человеческого состояния. В своей морали он был слишком афористичен и не всегда понятен. Афоризмами он не давал окончательные ответы, чаще пугал неизбежностью прихода новых свободных умов, не затуманенных сознанием прошлого. Таких воссконравственных людей он назвал сверхчеловеками. Можно предположить, что подобные идеи возникли в его голове от знакомства с величием мистической музыки Вагнера, с её мощной грозной силой, тревожным ощущением легендарного прошлого, с тоской по сильному герою. который возродится в новом обличии и поведёт за собой родину к её величию. Героическая музыка Зигфрида, Парсифаля и Лоэнгрина, тональность гибели богов сделали его философом. Он и сам признавался позднее, что его сочинение это музыка, записанная не нотами, а словами. Ницше родился в селе Рёккен, недалеко от Лейпцига, в семье протестантской, глубоко верующей. Отец его был пастором. Маленький Фридрих жил в атмосфере не нарушаемых заповедей и послушания. После смерти мужа, когда мальчику было 5 лет, и его мать переехала в небольшой Наумбург в Саксонской земле, здесь Фридриха окружили заботой родственники и занялись его воспитанием. Он оказался способным учеником, быстро выучился читать, писать, и ещё вдобавок стал музицировать, сочинять музыку. Он с отличием окончил гимназию в Наумбурге, затем уехал в Бон и далее в Лейпциг, где изучал теологию и классическую филологию. По заданиям профессоров писал научные работы, которые были высоко оценены, ему прочили карьеру выдающегося учёного-богослова. После окончания Лейпцигского университета, ему 25-летнему предложили должность профессора классической философии. в старейшем университете Швейцарии в Базеле. И он уехал в Базель, где началась его настоящая дружба с Вагнером. Фридрих читал в университете лекции по античной философии и литературе, писал научные работы, показывал их Вагнеру, тот был в восхищении от его парадоксального склада ума и радикальных взглядов. Ницше же не переставал восхищаться музыкой друга. В должности профессора Ницше проработал 10 лет. В Базеле он впервые испытал приступы психического заболевания. Для поправки здоровья ему пришлось уехать на курорт в Лугано. Там он начал интенсивно работать над книгой Происхождение трагедии, которую хотел посвятить Вагнеру. Болезнь не отходила, и ему пришлось оставить профессорскую должность. Правда, университет обещал посылать ему небольшое содержание. С 1879 года Ницше стал независимым писателем, жил то в Италии, то в Швейцарии, то во французской Ницце. Денег едва хватало на самое необходимое. Друзья оказывали ему посильную помощь. В этот период он создал свои основные работы, которые взбудоражили общество. Так говорил Заратустра. по ту сторону добра и зла генеалогия морали В последних творениях он проявил солидарность с теорией эволюции Дарвина считал, что надо полагаться на инстинкты выживания чтобы либо возродиться, либо погибнуть и выдвинул тезис падающего толкни а как же иначе его сверхчеловек наделён сильнейшей волей он разрушитель старого мира он же созидатель мира нового Но эти сверхидеи не улучшили состояние его здоровья. Умер он в психиатрической больнице.